Веркор и Коронель. Квота или сторонники изобилия. Перевод Ирины Эрбург. От авторов. Эта книга – плод 50-летней дружбы. Действительно, полвека назад. Чуть ли не день в день Жан Брюлер, он же Веркор, ученик предпоследнего класса Эльзасской школы, увидел, как в класс вошел какой-то неуклюжий верзилы, симпатичной физиономией по фамилии как считал первые несколько недель брюлер Корне, на самом деле оказавшийся Коронелем. Тогда-то и возникла их дружба, которой оба ни разу не изменили. Тоже можно сказать и об их сотрудничестве. Началось оно с музыки. Брюлер играл на пианино, Коронель на бандже. И они выступали вдвоем на вечеринках, стремясь произвести как можно больше шума. Позже, году в 25-м, они перекинулись на любительский мюзикхол. холл не без успеха подражая одновременно игроку и братьям Протеллини. Но однажды, на открытии студенческого городка, выйдя на подмостки, они обнаружили, что не знают, через какие двери им уходить со сцены. Они сразу сникли, и в течение томительного получаса им не удалось ни разу рассмешить взиравших на них с удивлением зрителей. Коронель утверждает, будто Брюлер потом сказал, это было для них слишком тонко. Но у Веркора есть подозрение, что придумал он это просто со злостием. Как бы то ни было, но с мюзик было покончено, и Коронель стал собирать гоночный автомобиль, на котором они должны были вдвоем совершить голубой пробег – Париж-Каир. По несуществующим еще тогда дорогам через Балканский полуостров и Ближний Восток, машина «Сильва Коронель», марку для которой нарисовал брюлер, действительно появилась на свет божий. Чертежи ее хранятся в музее автомобилестроения. Но, к счастью для них, при предварительной попытке покрыть расстояние от Парижа до Шамани за 6 часов, побив рекорд на эту дистанцию – Они из-за целого ряда технических неполадок проделали весь путь за 72 часа. Таким образом, голубой пробег не состоялся. Затем на некоторое время, если не считать небольшого юмористического сборника, для которого один написал текст, а другой сделал иллюстрации, который вышел на 1935 году под названием «Краски Египта», их сотрудничество прервалось, так как различие профессий – Коронель стал инженером, а брюлер художником – не слишком способствовало новым начинаниям. Но вот однажды, было это в 1939 году, Коронель сообщил своему другу о новом психологическом методе, открытом в Соединенных Штатах, в соответствии с которым в той крупной фирме, где он работал, готовят опытных продавцов автомашин. Рассказ о том, как самого нерешительного покупателя чуть ли не с помощью гипноза заставляют подписать заказ, показался Брюлеру настолько комичным и в то же время настолько страшным, что он воскликнул. «А ведь это сюжет для пьесы! Это же кног от коммерции!» «Кнок» — нашумевшая комедия Жуля Ромена, названная так по имени главного героя, ловкого медика, который убеждает всех, что каждый здоровый человек болен, хотя и не подозревает об этом. И вот, хотя еще ни один из них не пробовал своих сил в билетристике, они взялись за дело, радуясь, то снова работают вместе. Но началась война, потом оккупация, и судьба развела их в разные стороны. В течение 20 лет они раз в 10 то возвращались к пьесе, то бросали ее. Как-то Брюлер, уже ставший к тому времени Веркором, рассказал сюжет этой пьесы своему нью-йоркскому издателю, и тот уговорил его написать на эту тему роман. По словам издателя, такой роман жизненно необходим американскому читателю, так как большинство даже не подозревают о гибельных последствиях американской системы торговли и о критическом состоянии экономики страны. Вот почему роман появился в Америке раньше, чем во Франции. Действительно, рожденные фантазии авторов бредовой выдумки, которые 20 лет назад казались им шаржем, успели воплотиться в жизнь. Мы имеем в виду пышный расцвет гаджетов. Забавная новинка, применяемая как механическое приспособление в быту. От американского гаджет. То есть товаров, которые за океаном самым серьезным образом продаются и покупаются как предметы первой необходимости. Ходят слухи, что вскоре на рынок поступят, а может быть уже поступили, оксигеноль и деревенский воздух. В консервированном виде. Вот почему сегодняшний читатель отнесется к пророчествам авторов, какими бы невероятными они ни казались, с большим доверием, чем читатель 1939 года. К тому же, поскольку известная часть их фантастических измышлений стала ныне былью, то и все остальное приобретает большую правдоподобность. Иными словами, то из наших предсказаний, что еще не осуществилось, пусть оно даже не вполне серьезно, будет воспринято не просто как вздор, нелепая выдумка, а как нечто вызывающее беспокойство, к чему можно и должно прислушаться. Именно этого от всего сердца и желают авторы, ибо этот сатирический роман, вернее сигнал тревоги, и впрямь выражает наши общие страхи.